Глава девятнадцатая Крум проснулся, совершенно не понимая, где он. Тело казалось одеревеневшим. Чей-то голос проговорил «Уже светает Тони, но еще ничего не видно». Он сел. «Боже мой, неужели я заснул?» «Да, бедненький. А я чудно провела ночь, только немножко ноги затекли. Который час?» Крум посмотрел на свои часы со светящимся циферблатом. «Почти половина седьмого». По всему телу мурашки бегают. Ух! — Давайте выйдем и хорошенько потянемся. Его голос ответил, как казалось ему самому, откуда-то издалека. итак эта ночь прошла. Было очень тяжело. Он сжал голову руками и промолчал. Мысль о том, что и следующая ночь, и все другие пройдут без нее, была как удар в сердце. Клэр вышла из машины. — Пойду разомнусь немножко. А потом пробежимся и согреемся. Позавтракать до восьми нам все равно не удастся. Тони завел мотор, чтобы разогреть машину. В лесу медленно светало. Теперь он уже видел тот бук, у которого они провели ночь. Затем он тоже вышел из машины и направился к дороге. Все еще полный серого сумрака и тумана, лес, тянувшийся по обе стороны шоссе, казался таинственным и мрачным. Ни ветерка, ни звука. Крум чувствовал себя как Адам, тащившийся к выходу из рая, но не заслуживший права быть изгнанным из него. Адам — странное, приветливое, бородатое существо. Человек до грехопадения, сектантский проповедник в естественном состоянии, с ручной змеей, яблоком греха и секретаршей, целомудренной и длинноволосой, как леди Гадива. Как говорит легенда, жена английского феодала Леди Гадива, желая избавить жителей Ковентри от непосильного налога, согласилась проехать по городу обнаженной. Тони почувствовал, что его кровь быстрее побежала по жилам и вернулся к машине. Клэр, стоя на коленках и смотрясь в карманное зеркальце, причёсывалась маленькой расчёской. «Как вы себя чувствуете, Тони?» «Отвратительно!» «Я думаю, пора ехать. Позавтракаем в Мейденхеде или Слау». «А почему не дома? Мы попадем туда к восьми? Я умею варить отличный кофе?» «Превосходно», — отозвался Крум. «Буду делать пятьдесят миль в час». Они мчались с отчаянной скоростью и говорили мало. Оба были слишком голодны. «Пока я буду готовить завтрак, вы можете побриться и принять ванну, и время сэкономите, и будете чувствовать себя лучше на обратном пути, а я выкупаюсь позднее». «Пожалуй, лучше завести машину в гараж», — сказал Крум, когда они проезжали мраморную арку у входа в Хайт-парк. «Вы войдете одна. Подъезжать так рано вдвоем слишком подозрительно. Шоферы уже, наверное, вышли на работу. Я приду очень скоро». Когда он в восемь часов вошел в квартиру Клэр, она встретила его в голубом халатике, столик в нижней комнате был уже накрыт для завтрака и пахло кофе. «Я приготовила ванну, вы найдете там и бритву». «Милая», — сказал Крум, — «я буду готов через десять минут». Он вернулся через двенадцать и сел против нее за стол. Его ждали вареные яйца, гренки, домашнее варенье из айвы и настоящий кофе. Круму казалось, что он никогда не ел такого восхитительного завтрака от того, что все было совершенно так, как если бы они были женаты. «Вы устали, дорогая?» «Не чуточки. Наоборот, я необыкновенно бодра». «И все-таки я думаю, что повторять таких штук не следует. Зачем искушать судьбу?» «Ну, это же вышло случайно». «Конечно. И вы вели себя как ангел. И все-таки это не совсем то, что я обещала тете м Чистому все кажется нечистым». «Да черт их побери, боже! Как я дотерплю до следующей встречи!» Клэр протянула руку через столик и крепко сжала его пальцы. А теперь, я думаю, вам пора убираться. Сейчас я только выгляну наружу и посмотрю, свободен ли путь. Потом он поцеловал ей руку и вернулся к своей машине. В одиннадцать часов он уже стоял рядом с водопроводчиком в одной из конюшен Бэблокхайда. Клэр приняла горячую ванну. Правда, ванна, хоть и глубокая, была недостаточно длинна. Она чувствовала себя словно маленькая девочка, которая напроказила, а гувернантка ничего не знает. Бедный, милый Тони, какая жалость, что мужчины так нетерпеливы. К платоническому поклонению они чувствуют такую же антипатию, как к хождению по магазинам. Они влетают в магазин, спрашивают, у вас есть то-то и то-то? Нет? И выскакивают обратно. Они ненавидят примерку, когда приходится стоять неподвижно, поворачиваться во все стороны и смотреть на себя сзади. Искать вещь, которая хорошо бы сидела, они считают наказанием. Тони еще мальчик. Она чувствует себя гораздо старше его и по складу характера, и по жизненному опыту. Хотя Клэр замужество замужества пользовалась большим успехом, ей никогда не приходилось сталкиваться с тем типом людей, которые, считая центром мира себя и Лондон, не признают ничего, кроме иронии, быстрого движения и денег, дающих возможность изо дня в день наслаждаться жизнью. В усадьбах она, конечно, встречалась с такими, но там они были лишены привычной городской обстановки и занимались только спортом. Сама Клэр, любившая проводить много времени на воздухе, скорее подвижная и выносливая, чем сильная, бессознательно тоже подчинялась требованиям спорта. На Цейлоне она осталась верна своим вкусам и склонностям и проводила время то в седле, то на теннисном корте. Она много читала и старалась не отстать от века, не признающего никакого сдерживающего начала. И все-таки, лежа теперь в ванне, она испытывала какую-то тревогу. Нехорошо было подвергать Тони такому испытанию, как эта ночь. Чем больше она приближала его к себе, отказывая ему в то же время в последней близости, тем больше она его мучила. Вытираясь после ванны, она приняла множество благих решений и едва успела прибежать на работу вовремя. Оказалось, что она спокойно могла бы еще полежать в ванне, так как Дорнфорд был занят каким-то важным судебным процессом. Доделывая вчерашнюю работу, она рассеянно смотрела на лужайку, над которой поднимался туман, предвестник ясного дня. Солнце, сиявшее еще совсем по-зимнему, ласкало ее щеки. Она вспомнила Цейлон, где лучи солнца никогда не бывают прохладными и бодрящими. Джерри. Что-то он теперь, пользуясь отвратительным банальным словом, поделывает. И что предпримет по отношению к ней? Очень хорошо, что она решила больше не мучить Тони, держать его подальше от себя и щадить его чувства, но без него ей будет грустно и одиноко. Он стал для нее привычкой. Может быть, дурной привычкой, но дурные привычки — единственные, с которыми нам больно расставаться. «По природе я создание довольно беспечное, и то не то же, но он никогда не подведет», — думала она. И вдруг зелень на лужайке показалась ей морскими волнами, подоконник — поручнями. Ей почудилось, что она и он стоят, прислонившись к борту, и смотрят на летучих рыб, а те выскакивают из пены и несутся над зелено-синей водой. Как тепло и какие яркие краски. Какая воздушная, сияющая красота. И ей стало грустно. «Мне нужно хорошенько прокатиться верхом», — подумала она. «Поеду завтра в Кондафорт и пробуду всю субботу на воздухе. Утащу с собой и Дини. Ей тоже полезно поездить верхом». Вошел клерк и сообщил. «Сегодня мистер Дорнфорд из суда отправится прямо в парламент». «Скажите...» «На вас находит когда-нибудь уныние, Джордж?» Клерк, розовое круглое лицо которого всегда казалось ей ужасно забавным, к нему так и хотелось приклеить бакенбарды, ответил своим глухим голосом, «Чего мне здесь не достает, так это собаки. С моим старым Тоби я никогда не чувствую себя одиноким». «А какой он породы, Джордж?» «Бультерьер. Но я не могу привести его сюда. Миссис Колдер будет очень о нем тосковать». И потом вдруг он укусит какого-нибудь адвоката. Вот было бы замечательно. Джордж засопел. Ах, в Темпле никогда нельзя быть в хорошем настроении. Я бы тоже хотел иметь собаку, Джордж. Но когда я ухожу, дома никого не остается. Не думаю, чтобы мистер Дорнфорд прожил здесь долго. Почему? Он подыскивает себе дом. Мне кажется, он хочет жениться. На ком? Джордж прищурил один глаз. «Вы думаете, на моей сестре?» «Ага». «Это правда, но откуда вы узнали?» Джордж прикрыл другой глаз. «Слухом земля полнится, леди Корвин». «Что ж, выбор неплохой. Впрочем, я не очень верю в брак». «Мы, юристы, обычно сталкиваемся только с теневыми сторонами брака. Но мистер Дорнфорд сумеет сделать женщину счастливой. Так мне кажется». «И мне тоже, Джордж». Он человек очень спокойный и в то же время удивительно энергичный. И потом, такой внимательный к людям. Адвокаты любят его, судьи тоже. И жены будут его любить. Правда, он католик. Всем нам надо быть кем-нибудь. Миссис Колдер и я, мы принадлежим к англиканской церкви, с тех пор, как умер мой старик-отец. Он был плимутским братом и очень строгим. Только выскажи собственное мнение, прямо задушить готов». Сколько раз он, бывало, грозил мне адскими муками. Конечно, ради моего блага. Настоящий глубоко верующий человек и не выносил неверия в других. Здоровая, алая, сомерсетская кровь. Он никогда не забывал об этом, хотя ему и пришлось жить в пекаме. «Так вот, Джордж, если я мистеру Дорнфорду все-таки понадоблюсь, позвоните мне в пять часов, ладно? На всякий случай я загляну домой». Клэр пошла пешком. День был еще более весенним, чем вчера. Она миновала набережную Парк-Сент-Джеймс. У самой воды уже показались ростки желтых нарциссов, на деревьях набухали почки. Мягкий, ласкающий солнечный свет грел ей спину. Но такая погода долго не продержится. Зима еще возьмет свое. Клэр быстро прошла под аркой, где колесницу влекли не совсем правдоподобные кони. Они и раздражали ее, и забавляли Миновала памятник артиллерии, даже не взглянув на него, и вошла в Хайт-парк. Теперь она согрелась и зашагала вдоль аллеи для верховой езды. Верховая езда была ее страстью, и когда она видела кого-нибудь на хорошей лошади, это сразу будило в ней какое-то беспокойство. Странные животные эти лошади. Сейчас они беспокойны, горячатся, а через минуту вялы и равнодушны. Две-три шляпы приподнялись, приветствуя ее. Долговязый человек, сидевший на статной кобыле, уже проехал мимо, натянул повод и вернулся. «Я так думал, что это вы. Лорен сказал мне, что вы в Англии. Вы помните меня? Я Джек маскин А Клэр в это время думала, отличная посадка для такого рослого человека. Она пробормотала. «Разумеется». И вдруг насторожилась. «Один ваш знакомый будет присматривать за моими арабскими кобылами». «А, Тони Крум. Славный юноша. Только не знаю, достаточно ли он сведущ, но он энтузиаст. Как ваша сестра?» «Очень хорошо. Вы должны были бы привести ее на скачки, леди Корвин?» «Не думаю, чтобы не особенно любила лошадей. Я бы скоро заставил ее полюбить их. Помню...» Маскин вдруг умолк и нахмурился. Несмотря на непринужденную позу, его смуглое морщинистое лицо, казалось, затаило что-то. В изгиберта чувствовалась ирония. Интересно, как бы он отнесся к тому, что она провела эту ночь с Тони в машине. «А когда прибудут ваши кобылы, мистер Маскин?» «Они сейчас в Египте. Мы их погрузим на пароход в апреле. Вероятно, я сам поеду туда. Может быть, прихвачу и Крума». «Я бы с удовольствием взглянула на них», — сказала Клэр. — На Цейлоне у меня была арабская лошадь. — Надо будет показать вам Бэблок Хайт. — Это где-то возле Оксфорда, правда? — Милях шести. Красивая местность. — Так я буду помнить. До свидания. Он приподнял шляпу, дал шенкеля и отъехал легким галопом. — Вот невинность разыграла, — подумала Клэр. — Надеюсь, не хватило через край. Мне бы не хотелось с ним попасть в просак. Кажется, он очень даже себе на уме. «А какие великолепные сапоги!» А Джерри даже не спросил. Слегка взволнованная, она свернула к серпентайну. На освещенной солнцем воде не было ни одной лодки, у дальнего берега плавало несколько уток. Разве не все равно, что думают о ней люди? Да наплевать, как мельнику с реки Ди. Герой песенки про мельника с реки Ди, которому было наплевать на людей, и всем было наплевать на него. Только действительно ли ему было на всех плевать? Или он был просто философ? Она уселась на скамейку на самом санцепёке, и ей вдруг захотелось спать. В конце концов, ночь, проведённая в автомобиле, не совсем то же самое, что ночь, проведённая не в автомобиле. Клэр скрестила руки на груди и закрыла глаза. Она заснула почти сразу. Мимо неё, на фоне яркой воды, проходило немало людей и они удивлялись при виде молодой элегантной женщины, спящей перед обедом. Два мальчугана с игрушечными самолетами остановились перед нею как вкопанные, рассматривая ее темные ресницы, лежавшие на матовых щеках, и чуть подкрашенные вздрагивавшие губы. Так как у них была гувернантка-француженка, и они были благовоспитанные мальчики, им и в голову не могло прийти ткнуть в спящую даму булавкой или вдруг заорать у нее над ухом. Но им казалось, что у нее нет рук, ее скрещенные ноги были как-то странно засунуты под скамейку, и она сидела так, что ее бедра казались неестественно длинными. Мальчики решили, что все это очень занятно, и когда они пошли дальше, один то и дело оборачивался, чтобы взглянуть на тетю еще раз. Так в этот день, казавшийся совсем весенним, Клэр целый час проспала крепким сном человека, который провел ночь не в своей постели.